Глава 7. Железный фронт. В этом крыле лишь одинаковые двери с бежевыми табличками. Скромно меркает синяя лампочка. На сестринском пункте сквозняк мотает ушки марлевых штор и перелистывает тетрадь. Никого нет. Вечер. Успокоение. Я осторожно постучался. "Ой, дети!" При входе Я испытал сильное раздражение. Я опять выпил, хотя намеревался не пить. Старик, неподвижно сидящий в кресле, протянул палец, указывая на табурет. Присядьте, пожалуйста. Вы же инспектор? Да, сказал я. Инспектор? Жёсткое рукопожатие отдавало артритом. Меня зовут Эрих Коллер. Я знаю. Йозеф Мауэр. Вы пришли по делу или посмотреть, как мы тут плетём корзиночки? Наверное, в молодости У него была огненно-красная шевелюра. Сейчас клочки седых волос имели оттенок ржавчины, которую кто-то долго тёр проволочной мочалкой. Я бы посмотрел, что вы тут плетёте. Собственно, для этого я и приехал. И до меня здесь уже побывал один человек, возможно, вы его помните, Герман Хелиг. Может, он пошевелился под своим пледом, устраиваясь поудобнее. Это очень возможно. Только меня ему не показывали. Я ведь не на хорошем щиту капризен, задаю вопросы. Старую мебель гостям не показывают. Но я-то здесь. Так может быть, вы не гость? Безусловно. Он не был крестьянином, слишком уж пропитался желчью и щелочью. Эта спрятанная усмешка в жёстких морщинках говорила о привычке к сильному ветру. Пальцы на месте, значит, работал не на станке. У нас говорили: хороший сапёр тащит в дом чужие обмотки. «Вы работали здесь раньше, уборщиком». Он нахмурился. «Так и написано в карточке. Поганец, Алик. Работай, не работай, всё едино, скажут, коптил небо. У меня 30 лет стажа, а с лопатой ходил два или три месяца. Совсем ничего. Слушайте, вы же знакомы с инспекцией по труду. Так и сообщите, куда нужно про всё это безобразие. Сообщите, сов... про всё, про... хотя не нужно». Ничего не нужно. Голос упал. Последние капли звука скатились с губ, и он замолчал. Молчал и я. Жизнь в пустою. Как это вам понравится? Пауза. Он очень хотел, чтобы я начал его расспрашивать. За окном дождь постукивал о стекло, и я думала о том, где сейчас Афрания. Нельзя выпускать её из виду. Никак нельзя. Есть бочка с листьями и огромное количество сточных труб. где-то под цоколем, наверняка. Есть подвал, и где-то должен быть морг, где они хранят трупы, пока Рейлнбан Экспресс не увезёт их обратно на родину. По крайней мере, здесь очень обильно кормят. Как инспектор, вы должны были это отметить. Я и отметил. И что? Я пожал плечами. На передовых позициях всегда кормят прилично. Стало быть, вы поняли. Он прикрыл глаза. Измождённый старик, похожий на летучую мышь, любопытно: "В качестве кого он трудился прежде? Конторчик, телефонист или разнорабочий? Мне бы пригодились умелые руки". "Путеец", сказал он, словно прочитав мои мысли. "В прошлом путевой инженер. Ой, друг мой, не смотрите, что я тощ, как пугола. Рак желудка никого не делает красавцем. Между прочим, у вас тоже бляжь под глазом, а я не зову на помощь". Это знак отличия. Знак того, что вы молодой болван, и они вас не выпустят. Жизнь мозаика, — возразил я. Так говорил Гузен, по крайней мере, пока его не повесили. Так говорил один из моих приятелей, и так говорю и я. Но то, что я сглупил и сболванил, — это уж сто процентов. И виноват в этом Карл со своим чертовым оптимизмом, со своими чертовыми интригами. Завтра я попробую снова вырваться в Грау. но почему-то уверен, что путешествие пройдёт без удобств. Тихий скрип прервал течение мыслей. Мы вдрогнули. Простите, извинилась Афране, соовая кудрявую голову. Можно войти? Это моя помощница. О, Господи Иисусе, сказал Маур, смотря на меня почему-то с жалостью. В оистину непостижиму пути. И что же вы собираетесь делать, инспектор? Ой, и этот ребёнок. Мне 23 года, возразила Афране. Я уже не ребёнок. И Эрих, простите, что вклиниваюсь, но там какой-то парень хотел унести вашу крысу. Он заявился с тряпкой и пылесосом. Я пока переставила клетку к себе. Господи Боже, инспектор, зачем вам крыса? Не знаю, сказал я. Должно быть, в оду мне зададут тот же вопрос. Буду крутить на верёвочке, отвезу сыну. Иозеф, у нас мало времени, и вы должны мне помочь. Это в ваших же интересах. Да, я готов, откликнулся он с недоумением. Но чем же я могу вам помочь? Советом, сказал я, вынимая карту и разворачивая её у него на коленях. Просто-напросто добрым советом. Гроза повредила кабель, и телефон не издавал даже шуршания. В директорском кабинете я чуть не уснул, развалившись на огромном диване, от которого пахло кожей и шоколадом. Между двумя грозбухами блестела золотинка от Мио Гуми. Я бы провел более тщательный обыск, но в дверях уже топтался конвой, и я вышел, налив себе воды из директорского графина, чтобы убедиться, что это просто вода. «Завтра я попробую вырваться в Грау», — подумал я. «Плевать я хотел на воскресенье. Такими делами должны заниматься спецслужбы, прикрытые спецброней». Мальчики Дитриха или Ультрес. Как обмолвился Бессер, Одна ласточка погоды не делает. Я и есть та самая ласточка. Кэрол обещал мне подкрепление, но теперь, когда ставки сделались высоки, мне казалось, что куда осмотрительнее и умнее задействовать ресурсы бюро. Но привлечь помощь не означает сидеть сложа руки. Пока Фрэнни в компании Мауэра предпринимала опасную авантюру, я мужественно вызвал огонь на себя. Если судить по трудовым карточкам, В пансионате работало всего 12 человек, трое из которых жили в окрестных поселках. Официальной охраны не было, почти все значились санитарами. В вестибюле я увидел двоих. И еще один мягко сопровождал меня до директорского кабинета, когда я попытался стукнуться к ланге, из туалета вывернул хуперт и предложил мне партейку в шахматы. Я отказался. В третьем этажу за мной следили уже пятеро. Я задумчиво проследовал к холу, где стояли тренажёры для занятий лечебной физкультурой. Ремни были новыми, и, судя по чистоте педалей, эти устройства никто и никогда не использовал. Я опять спустился на второй этаж. Из туалета вывернул Хопперт и предложил партийку в 21. Неужели сонузил совмещён с игротекой? Лица охранников выражали мрачноватое удовлетворение, когда я отказался и опять вернулся на первый этаж. Снаружи уже темнело. Над крыльцом зажегся главный фонарь, а газон в глубине двора походил на поле. Санитар-охранник что-то сказал, но я не дослышал и вышагнул в темень, на свежий воздух, где все еще моросил дождь. «Завтра я приведу сюда иена». Это слово «завтра, завтра, завтра», завтра» буквально сверлило мозг, вызывая дикое возбуждение. От земли шел запах мокрой травы. Вазы, эти гипсовые урны, белели, как морские ворота. И в складке туч раздавался жалобный птичий крик, отдаляющийся к горам. У фонтана-купальня шевелилась подбитая на бок тень. Привратник нагружал тачку травой и камнями, а рядом с ним стоял кто-то еще, невысокий, но кряжистый, в белых брюках и темной рубашке. Он быстро обернулся, когда я подошел, и тут я увидел, что это поле. Он усмехнулся. и проскользнул рядом, едва не задев меня плечом. Привратник опустил лопату и взглянул на меня, чуть повернув голову. Обожжённая шея мешала ему смотреть прямо. «Гнида!» «Конечно, я имел в виду поле. Дать ему в рыло!» «Не-а-а!» — хрипловатый полушёпот. В жёлтом фонарном свете разбросанные инструменты блестели алмазной крошкой. Я взял вторую лопату и быстро наполнил тачку. Вся эта работа казалась чертовски бессмысленной. Человек в резиновых сапогах закурил и подошёл ко мне. Увечный, но вряд ли слабоумный. Я вспомнил, как он спросил: "Закончил?" А потом повалок тело Фрицлера во враг. "Завтра я уеду отсюда", сказал я. "Куда?" поинтересовался он. "Не знаю. Может быть, в Кильдесгейм или в Бетсли. Просто поживу там пару недель". "Пожить-то можно и здесь", возразил он вполне резонно. Это кому всё равно. Я бы хотел объехать весь мир, но так, чтобы вернуться. В Хеддельсгайме, по правде говоря, я никогда и не был, но слышал, что он построен вокруг розового куста. В Бетсле выращивают картофель сорта Флоретта. Я отлично разбираюсь в картофеле. Если я когда-нибудь заведу себе дом, то прикуплю к нему поле и засажу клубнями разных сортов, от крахмалистых до самых красных, пригодных только для варки. Есть, он же растёт картофель Теперь он стоял совсем рядом. От штурмовки пахло бензином, которым он поливал траву и сучья перед тем, как зажечь. Из-под полы резиновой шляпы блестели внимательные глаза. "Говно у вас тут, а не картофель", сказал я. "Ты уж извини меня, вратиц. Если земля не родит, то не стоит её и мучить. Я так считаю". Перед ужином я заглянул в гардеробную за крысой и под÷ивился, насколько там всё мудро устроено. Мудро, но до странности хаотично. Женщины обживают пространство совсем не так, как мы. Вещи привлекают к себе внимание, подманивают, сбивают с цели. Они разбросаны, как след охотника, не случайно. Вот, скажем, эта блузка на вешалке. Я бы убрал её в шкаф и дело с концами. Но ведь не тут-то было. К блузке прилагается полотенце, полотенцу капли на смуглой коже, вся эта бижутерия и эти туфли, эти... черт знает что». Я взял клетку, и Буби вцепился мне в палец. «Паскудство! Ох!» А Франя в ужасе сплеснула руками. «Подождите, Эрих, у вас кровь. Сейчас я достану спирт». «Ничего», — пропыхтел я, придерживая клетку локтем. «Лучше подержите мне дверь». «Да поставьте ее!» — воскликнула она с чувством. «Потом унесете». Нужно обработать ранку. Красные укусы самые опасные из-за микробов. На мой взгляд, самое опасное это получить шрапнель в живот. По сравнению с этим, даже укус крокодила лёгкие шалости. Но я постоял в клетку и сел. Уходить не хотелось. Что вы узнали? Пока немного. Завтра Йозеф попробует поговорить со своим соседом насчёт фирмы Хербст. Он бывший экономист. С ним трудно общаться, потому что у него он всегда говорит слова Знаете, всякое просто автоматически, вместо нормальных, как пластинка, одно и то же, и всегда плохие, просто гадость. Забыла, как это называется. Ему попал в мозг осколок, и поэтому он такой. Я знал одного такого, и без всяких осколков. От волос шло блестящее глянцевое свечение, чем восточные женщины моют волосы. И этот запах, совсем не тяжёлый, но стойкий, как будто повторяющий контуры тела, воссоздающий их. Даже закрыв глаза, я мог сказать, далеко ли она от меня. Очень удобно. Хотя и мешает думать. Да. Вы что, приняли душ? Нет, она потупилась. В раковине. Почему? удивился я. Фриж хвастался здесь отменные душевые. Так, но её лицо застыло, губы дрожали, и я ничего не понимал. Боитесь? Если нужно, я постою у двери. Спасибо. И она сглотнула. И в этом дело. Просто вы сами сказали: здесь небезопасно. И я почувствовала, моя мама, они увезли её в Хольцгамме. И там тоже им приказали принять душ, но это был А. Вот теперь я понял. Я сидел и разглядывал свои руки. Средних размеров пальцы с утолщениями на суставах. На указательном рубец от ожога, средний, и вовсе плохо сгибается. Лопатообразные ногти. такими руками хорошо копать картошку. В детстве я любил копаться в земле часами, не пытаясь дорыться до земного ядра, а просто доставая всякие разности: корни, дождевых червей, обломки слюды и камни, отшлифованные водой. Ожогов тогда не было. Они появились позже. "Простите", сказала Офране. "Не извиняйтесь", сказал я. "Просто забудьте это слово и всё. Никогда не просите прощения". Буби пошевелился. «Скотина!» — сказал я ему. Он просто испуган. Эта клетка ему не подходит. Она для маленьких крыс. Откуда вы знаете? У моего отца был свой зоомагазин. В основном корма, аквариумы, аксессуары. Но были и мыши, и попугаи. Однажды нам привезли ежа, но он простудился и быстро умер. Ежи должны жить в лесу. В них много опасных паразитов. А крысам нужно пространство, особенно самцам. Они не могут жить с кем-то еще, сразу начинают драться. Знакома. Я поднёс к прутьям палец. Теперь он пах спиртовой настойкой и напитками. Бобби деликатно погрыз ноготь и отошёл в угол клетки, волоча за собой тяжёлый чешущий хвост. Вы пошутили, что возьмёте его сыну. У вас есть сын? Есть. Сейчас ему 5. 5, повторила она задумчиво. Получается ещё во время войны. Да. Я встал и отошёл к окну. Из-за темени стекло превратилось в зеркало. И я увидел лицо в ране, белое пятно на размытом блике. Вы женаты? Нет. Всё получилось из-за войны. Не здесь, случайно. Окупация? Теперь её голос звучал осторожно, не как у медицинской сестры, а как ребёнок, который подкрадывается на цыпочках. Значит, он не живёт с вами. Вы серьёзно думаете, что кто-то бы доверил мне воспитание? Нет. Он воспитывается в Брослове, у родных. Родных его матери. Они хорошие люди. Я не проводил экспертизу, но они позволяют мне видеться с ним. Экспертизу? Генетическую? Ну зачем? Видите ли, в тот момент я был не один. На войне такое случается. Секунду другую она неподвижно смотрела мне в затылок, не понимая, осмысливая. Потом глаза расширились, потемнели. Да вы же, вы негодяй. Знаю, сказал я. Теперь знаю. Развернулся, бережно поднял клетку, сунул её под мышку и ушёл к себе. Благо идти было недалеко. Комната выглядела как раньше, чистая и абсолютно безликая. В ней даже не было зеркала. Видимо, тому, кто жил в ней раньше, оно было не нужно. Ла-ла, пропел Фриш. Вы любите музыку? В буфетной было темно и душно от скопившихся тел. Пансионеры сидели редком вдоль стены, огороженные столом и стульями, а санитары толпились поодаль. Польмахер возился с транзисторной радиолой, то приглушая, то прибавляя звук. Гуга держал пластинки в картонных цветных коробочках, разрисованных радугой и черно-белыми портретными фотографиями. Я взял одну из них, и он улыбнулся. Что вы выбрали? Незаботку. Марлен Хольц. Сочная фа. Фриш отобрал у Гуга пластинки и сам стал перебирать, вороша конверты толстыми мягкими пальцами. А вот и Лона. Илона Цоллер. Как хотите, но такие игровые нотки бывают только у метисок, у полукровок. Это, как я знаете ли, чертащинка. А ле Конраец чертащинка. А, Алек, долговязы хихикнул. А вам что нравится, Колер, по горячее? Возьмите вон ту, с золотым обрезом. Потрясающая контральта. Мои парни обожают контральта. Я за Хольц, сказал Поля. Ну и дурень, Эрику. Да ёш Эрику, Илону, рыбачко с Бандезии. Какую ещё? Ну эту, приди в полночь, приди в час. Цц, гаркнул Фриш, прервав начинающийся разгораться спор. Инспектор выбирать. Колер, ваш голос. Эй, гость, вам и карты в руки. Кстати, как насчёт карт? Я пас, устал. Серьёзно? Детское время, возьмите бисквит с собой, воззриел я. Сейчас не могу, наелся. Вас кормят как на убой, Полмахер засмеялся. Его рукава были закатаны, и на запястье блестел браслет. Обычный железный браслет наподобие фронтового, только без группы крови. А может, надпись была нанесена изнутри? Цц. Чего это тебя разбирает? Коллер, не рушьте компанию. Ладно, сдался я. Гуга налил мне вина из плетеной фляги, терпкая и приятная. Пансионеры пили свой чай, а мы подтягивали вино, пока низкий женский голос пел о ночи и о разлуке. Все вокруг плывет в сумрачном свете, пока женский голос споет «будем», выговаривая «в» как «ф». Все вокруг зыбкое, нестойкое, приходящее. Ломая ветки, я продираюсь через сугроб, туда, где на макушках елей сверкает и зыбится кровавое солнце. окружённая облаком пара. Я напрягаю локти и, наконец, пробиваюсь наружу. И ощущаю свободу. «Спишь?» — говорит Поле. «У меня Винни, а у тебя?» «Мы же играем в двадцать одно», — напоминает Ганс. «Какое ещё двадцать одно? Городские хлыщи пусть играют в двадцать одно. А мы будем в яз. Какая свинья склеила карты?» «Чёлы вырабатывают особый клей», — замечает Угер. «Я знаю, я родился на пасеке». «Ты родился в капусте, дурень». В цветной капусте. «А ну-ка, сдавай, Хермен Ли!» «Кто сдаёт?» У Илоны прекрасный голос. «Ла-ла-ла! Чудно, чудно!» Инспектор окажется в яблоках. «Тю, инспектор! У меня бург, а у тебя?» «Отлезь ко всем чертям», — сказал я. «Вы все, я вас давно знаю, вы у меня в печёнках застряли». «Знаешь? Так и что? Не наливай ему больше, Хермен Ли. Он же в бутылку лезет». «Нет, не лезу». Прижимая к груди бисквит, я куда-то иду и слышу удаляющийся женский голос, повторяющий: "Будем, будем, будем". Сквозь душистые кусты сирени в садик, где растёт тысячелетний розовый куст. Замочная скважина расплывается, а у меня нет ключа. Поле помогает мне войти и уходит, весь дицущий засаранец. Нужно съесть. Нужно. Бобе, хочешь? Крысы любят бисквит. Я вырубился всего на полгновения. Подобно, когда раковина прямо в комнате, и холодная вода прямо-таки ключевая, отлично снимает похмелье. Они меня вырубили. Да, вот что. Жаль, что здесь нет зеркала. Отражение глаза в глаза прочищает сознание даже лучше холода. Остаётся точка. Если её поймать, можно поймать себя, не ускользая. Гостиничный номер. Вот оно. Я научился этому в той деревне, название которой сейчас не вспомню. Разве что утром. Вот она эта точка. В клетке не наблюдалось шевеления. Я подошёл и открыл дверцу. Крыса лежала на боку, как плоский меховой коврик. Из полуоткрытого рта высунулся угол серо-розового языка. Выпученные глазки казались пыльными, незрячие пуговицы. Я потрогал бок. Ни тено и сердцебиения. Он беспоал. Отравленный бисквит подкосил его, как и меня. И даже не понадобилось вина, чтобы всё это запить.